Глава 18. «Сегодняшнее утро ознаменовалось прекрасным событием», щебетала блондинка, ведущая с экрана телевизора в моей гостиной. «Его благородие барон Александр Игнатович Ватутьев объявил, что его род присоединится к реализации проекта по строительству в Новосибирской детской больнице нового образца, реализовать который взялась фракция его высочества седьмого цесаревича Евгения». У баронского рода Ватутьевых огромный опыт в медицине. Более того, блондинка взяла театральную паузу и чуть подалась вперед, будто сейчас поделится со зрителями большим секретом. Поговаривает, что буквально сегодня утром его высочество Евгений посетил частную клинику баронского рода Ватутьевых, и многие пациенты пошли на поправку. Это ли не чудо, дорогие друзья? Восславим императорский род чудотворцев!» Я хмыкнул и откинулся на спинку дивана, пригубив из стакана сок. Выбрал сок вместо утренней чашки кофе, потому что я лишь недавно вернулся со своей ночной вылазки по больницам и планировал немного поспать, прежде чем отправляться в забронированную аномалию с огненными гиенами. — Ты уверен, что стоило отдавать этому проходимцу всю славу? — мысленно спросила у меня зверюга. Чуть ранее я ее материализовал, и теперь она смотрела телевизор вместе со мной, удобно разместив свою заднюю часть на спинке дивана, а передние лапы и мордочку на моем плече. А как иначе было помочь жене Антона? Отозвался я, почесав драконихи мохнатый подбородок. Она заурчала. — Ты его жестко использовал, оппа, хвалю за такое. Но все же как-то легко он согласился, да и плюшки все ему посыплются. «Не только плюшки, но и шишки», — хмыкнул я. «Не бойся, мы свои еще возьмем. И даже больше». «О, будь верен, Опа, В твоей хватке я не сомневаюсь. И это, если новости досмотрел, может, переключишь на дарамку. Там про доктора-призрака должно вот-вот начаться». Оставив Зверюгу балдеть под очередной корейский сериал, я пошел на кухню за добавкой сока. Мысли то и дело возвращались к недавним событиям. План прикрыть неожиданное исцеление Елены принцем Евгением родился у меня еще во время пыток тех двух уродов, которые пытались убить меня и Кристи в наших первых апартаментах, а именно в тот момент, когда я убедился, что Евгений не причастен к покушению. Тогда я уже знал кое-что про баронский род Ватутьевых благодаря документам, прихваченным из сейфа Измайлова. Измайловы рассматривали вариант войны с Ватутьевыми. Если я правильно разобрался в причинах, Ватутьевы через Измайловых хотели выйти во фракцию царевича Дмитрия. Измайловы пришли с этим предложением к начальству, а начальство подумало и засомневалось. Мол, мутные они какие-то, поговори с ними на чистоту. В итоге сами Измайловы посчитали, что Ватутьевы не питают должного пиетета перед принцем Дмитрием и что вообще использовали их в каких-то своих интересах. А может, они тайно служат другому царевичу, даже предположил глава избы Измайловых. Хотели Измайловы наказать Ватутьевых, но передумали. А несколько позже Ватутьевы организовали совместное производство с баронским родом Жуковых. А еще позже Жуковы присоединились к царевичу Евгению. «Вот я подумал» что, если Евгений пытался внедрить своих тайных вассалов во фракцию нашего брата Димы? Насколько я понимаю, это более чем в духе Певга. Он ведь общался со мной через какое-то подставное лицо с меткой на материальные иллюзии. Всякие подставные лица — его конек». В общем, я решил проверить свою догадку и в недавней переписке спросил, может ли свои добрые намерения Певка доказать делом. А когда он задал вопрос, что мне нужно, я и ответил. «Хочу верить в твою честность и искренность, но тут ходят слухи, что ты пытался засунуть Ватутьевых в подбрюшье царевичу Дмитрию. Как можно доверять человеку, готовому следить за своим собственным братом? Лично мне хочется верить, что Ватутьевы обратили свое внимание на тебя, когда Дмитрий их отверг, а до этого момента никаких дел с тобой не имели. И вообще они пострадавшая сторона». А ведь у них больница есть, а у тебя семейный дар на исцеление. Вот и помоги людям лечить людей. Тогда он ответил не сразу. Собирал информацию примерно час прежде, чем написал. Тебе кого-то конкретного нужно исцелить. Просто помоги людям. Например, послезавтра, ранним утром. Ведь чудеса всегда случаются ранним утром, верно? Что ж, будет тебе чудо послезавтра ранним утром. И не говори, что я не был к тебе добр. «Лучше новости посмотри на пятом новосибирском канале». Вообще-то он вполне мог отказаться, но, может быть, посчитал, что в таком случае я смогу как-то разнести этот слух про Ватутьевых по медиапространству. А так сейчас вывернет все, как ему самому нужно. К слову, слить все телевизионщикам было его личной инициативой. Не могу определиться, считать ли себя должником Певга. С одной стороны, он мне помог своими действиями, прикрыв мой семейный дар. С другой же он остался в плюсе, а на территории его отеля меняемую гостью пытались убить. Пожалуй, мы квиты. Скрипнула дверь, и в коридоре послышалось шарканье тапочек. Кинув сонный взгляд на включенный телевизор и, не заметив ушедшую в невидимость дракониху, на кухню зашла Кристи. «Доброе утро, милашка», — улыбнулся я. «Ой», — она заморгала и покраснела. Похоже, только сейчас начала соображать, а до этого шла на автомате. «Максим, доброе утро. Уже вернулся, да?» Кристи смущенно закуталась в халат, который явно был ей не по размеру. Перепутала в ванной и нацепила мой. И как она так умудрилась? Он ведь пахнет моим гелем для душа и шампунем. Ага, буквально только что. Оставив свои мысли при себе, я продолжил улыбаться. «Хм, а давай позавтракаем вместе». «Тебя не покормили?» — спросила она неуверенно. Я замер, не понимая, что в голове у этой малышки. «Кто меня, по-твоему, покормить должен?» — удивился я. «А, девушка с волосами орехового цвета. Ты ведь у нее был?» — спросила Кристи искренне. Мне казалось, она пытается спрашивать и без упрека в голосе, типа проявляет дружеское участие. Однако не все нотки недовольства ей удалось скрыть. «Девушка с ореховыми волосами?» Усмехнулся я. «Знаю я одну. Почему ты решила, что я провожу время с ней?» «Эм, ну, как-то...» — потерялась Кристи. Этот простой вопрос состал ее врасплох. Но, как водится, в таких ситуациях люди сами начинают атаковать, что она и сделала. «Ну, ты ведь катался с ней, верно? Один раз я слышала, как соседи обсуждали других соседей, в том числе и тебя. Мол, так молодец, уже вторую невесту нашел». Более того, когда я подошла ближе, они меня заметили. Еще и поулыбались и поздравили с пополнением в семействе. Забавно. Всего один раз позавтракал с Лизой и уехал вместе с ней с парковки ЖК на своей БМВ, а уже слухи поползли. «Да с чего ты решила, что волосы у нее орехового оттенка?» усмехнулся я. «А, ну это просто», — махнул рукой Кристи. «Когда Виталий пригнал мне твою БМВ с разбитым стеклом, я осматривала ее на предмет других повреждений и увидела волосы на коврике у пассажирского сиденья. Это ведь из-за нее машина пострадала. Из-за этой ореховой? Я не сдержался и вновь усмехнулся. Одна любит скорость, другая нет. Одна точки чинит, другая ломает. Отличный набор. Отчасти из-за нее, ответил я спокойно. Но благодаря Лизе машина делалась лишь стеклом. Так-то нас хотели протаранить грузовиком, а затем взорвать. «И да, Лиза — капитан у Кожа, которая помогала мне разобраться с тем ночным покушением». «Ой», — выпалила Кристина, чуть отступив, — «было еще одно покушение на тебя». «Да ерунда, меня постоянно кто-то пытается убить, не бери в голову. Как видишь, никому это сделать не удается. И этой ночью, если тебе любопытно, я помогал своему другу, а не развлекался с девушками. Хотя даже если бы и развлекался, разве тебе это должно волновать?» «Нет», — ответила она, быстро разворачиваясь. «Конечно нет. Все, я умываться». «Ты пожиратель девичьих сердец, оппа! хохотнула в моих мыслях зверюга. «Сердца монстров я пожираю, а не девичьи». Ночью в больнице чипсов переел, теперь тяжесть в брюхе. Надо бы поесть нормальной еды. С этой мыслью я торопливо заказал завтрак. По сути, это доставка со шведского стола, так что принесли все быстро». Я успел накрыть на стол, прежде чем в кухню-гостиную вернулась Кристи в шортах и маечке. Проклятье! Как же ей идут маечки! С такой-то огромной грудью! Опс, мне кажется, я слишком долго пялись. Еще кажется, что она это заметила и осталась довольно произведенным эффектом. Хотя через миг какая-то невесомая грусть вновь коснулась ее лица. Идя к обеденному столу, Кристина в очередной разбросила взгляд на включенный телевизор, но ничего не сказала. Ведь по телеку показывали дараму, а Кристи слышала, кому я обещал Дораму отключить. Более того, своими глазами видела эту мохнатую любительницу дарам. Но с тех пор Кристина так ничего и не спросила про мою зверюгу. «Ой!» — она врезалась ногой в ножку стула. «Ай, больно!» Девушка скривилась и, плюхнувшись на злополучный стул, схватилась рукой за пальцы на правой ноге. «Как же так-то? Черт!» — ругалась она. «Действительно, чего ж ты такая рассеянная?» — думал я, рванув к холодильнику и достав из морозилки лед. Обернув его полотенцем, я вернулся к девушке. «Приложим!» — безапелляционно заявил я, протягивая лед. «Спасибо!» — пробормотала она смущенно. Незаметно для Кристин я влил в ее ушибленные пальцы свой семейный дар. «Ух, правда отпускает», — бодро проговорила она. «Спасибо, Максим». В порыве чувств она подалась вперед и обняла меня. Я сидел на корточках перед ней, так что, по сути, моя голова оказалась прижата к ее роскошной груди. «О, хаос! Что эта дамочка со мной делает?» Еще парочка таких выкрутасов, и мне больше не придется думать о том, где бы найти подружку на одну ночь. А Кристи перестанет быть девственницей, и мне плевать на ее тайны, прошлое и всевозможные проблемы. Вот только. Да, не готова еще девочка к таким резким переменам в своей жизни. <связывая> Это звалась дракониха, а Кристи ойкнула и оторвалась от меня. «Прости, Макс!» — смущенно произнесла она в сторону. «Я ведь уже говорил тебе, когда мы познакомились. Если захочешь меня изнасиловать, то я не против». Я уселся на стул напротив нее и пододвинул к себе блинчики. Неспешно приступил к еде, искоса наблюдая за раскрасневшейся девушкой. «Ешь, давай, а то остынет!» — проговорил я. «Угу», — буркнула она, приступая к еде. Несколько секунд мы ели молча. Лишь на фоне через колонки моей аудиосистемы статисты из Дорама восхищались, как же ловко доктор Ча проводит операцию. Максим, покончив с блинчиками и оладьями, осторожно подняла на меня глаза Кристина. «Да. Насчет твоих слов. Скажи, ты правда считаешь меня красивой?» — выпалила она и захлопала глазками. Тяжело вздохнув, я поднес пальцы к своему правому глазу и растянул вверх и вниз оба века. «Что ты делаешь?» — опешила Кристина. «Видишь, у меня есть глаз, верно?» — спросил я ее. «Если подойдешь ближе, ты увидишь, что отражаешься в нем. Ты поймешь, что глаз вполне рабочий, а не слепой. Так вот любой, кто наделен даром зрения, однозначно скажет тебе, что ты красива. Я, разумеется, в том числе». Прекратив оттягивать веки, я вернулся к своей каше. Отлично заходит в прикуску с блинчиками. «Флиртуешь, как граинопа «Агроины хорошо плодятся, так что сочтем за комплимент». Несколько секунд Кристина изумленно пялилась на меня, а затем прыснула со смеху. «Это было довольно романтично, Максим. Мне понравилось, особенно то, что я отражаюсь в твоих глазах». Она мило усмехнулась и снова погрустнела. Что ж, пожалуй, у нее было достаточно времени для раздумий. Можно ей поговорить. Кристи, я обещал не ворошить твое прошлое, изрек я. Потому поговорим о настоящем и будущем. Твоя жизнь важна для меня. Пока ты на моей стороне, ты можешь на меня рассчитывать в трудную минуту. Я помогу тебе и поддержу, если тебе это потребуется. Если тебе будет нужно, я стану сражаться за тебя и убивать. Так что не держи в себе свои страдания. Поделись со мной. «Обсудим и все решим». «Помедленнее, помедленнее, опа, я записываю». Рыжая бестия ожидаемо отреагировала раньше Кристины на мои слова. Но ну, а Кристи была в шоке и молча смотрела, как я наливаю ей чай. «Максим, я...» — заговорила она, однако прервалась, когда затрезвонил мой телефон. «Не обращай на него внимания, говори», — произнес я. «Нет, ответь, вдруг это важно». Но «Пожалуйста, ответь», — попросила она и очень по-доброму улыбнулась. Кивнув, я поднялся из-за стола и быстро пошел к телефону, лежащему на диване. На самом деле мне редко кто звонит, так что вряд ли это какой-то бесполезный звонок. Да и какое-то странное чувство тревоги разгорается в груди. Взяв трубку, я глянул на экран. «Змей!» А вот это еще более странно. Что-то случилось в лагере. «Ответь, Максим, тебя же ждут!» Раздался взволнованный голос из-за стола. Я еще раз бросил взгляд на Кристи. Замечательная девушка. Очень вероятно, что вскоре она в самом деле сможет стать для меня незаменимым другом и надежной поддержкой. Алло. Отбросив лишние мысли, произнес я в трубку. «Макс, привет. Не разбудил? Нормально все?» Зачистил змей. «Здорово, Олег. Что-то случилось?» «Случилось? Да, зришь в корень, дружище. Тут. Ай, блять! Короче, Света не вернулась из увольнительной. Она собиралась со своими родовыми стражами в какую-то аномалию сходить. Утром должна была приехать и не вернулась. Я чувствовал, как тревога в груди нарастает. Что за аномалию узнали? быстро спросил я. У Игнатова спрашивали? Нет, Игнатова в лагере, Макс. Но про аномалию от Давидыча узнали. Точнее, не узнали, да и дрите ее. Короче, хрен пойми, что стряслось. Вошли они в аномалию вчера вечером, но до сих пор не вышли. «Аномалия должна была открыться через пять часов, но до сих пор закрыта. Понимаешь, это же, как его, непредвиденный случай». Я сжал телефон так сильно, что скрипнул корпус. «Одна из причин, почему аномалии называют именно аномалиями, — это различные непредвиденные случаи. Ты можешь сколько угодно изучать аномалии, структурировать их, а потом раз — и происходит какая-нибудь неведомая херня». «Алло, Макс? Макс, ты еще тут?» Раздался в трубке встревоженный голос змея. «Да, Олег», — ответил я нарочито спокойным голосом. «Спасибо, что позвонил». «А как же иначе, Макс? Мы же друзья. Млять, ума не приложу, что сейчас делать». «Идите с Машей на занятия. У вас лагерь». «А ты?» а я поеду туда. Возьми себя в руки, страж, и не показывайся в таком виде перед Машей. Она, небось, еще хлеще тебя паникует». «Ну да». Вот и будь рядом с ней и жди новостей. Все, отбой, до связи». Сбросив вызов, я тяжело выдохнул и повернулся к Кристине. Кишкин Накера мне на ужин. Только у нас начал складываться доверительный разговор, и вдруг все так повернулось. А ведь я сам сказал девушке, что могу выслушать ее и... «Тебе нужно идти, да?» Подойдя ко мне, девушка коснулась моей руки и заглянула в глаза. Я успел лишь кивнуть в ответ. «Иди, иди, Максим, если тебя ждут. А, а поговорить мы еще успеем. Я потом сама к тебе подойду, когда соберусь с мыслями», проговорила она уверенно и уставилась на меня пылающим взглядом. «Спасибо», — ответил я и, поддавшись моменту, поцеловал ее в щеку. Оставив Кристину недоумевать и краснеть, я рванул к входной двери. И уже через пару минут моя BMW X5M с ревом вылетела с территории ЖК Жуковка. Нажимая кнопки на руле, я то и дело переводил взгляд с дороги на экран мультимедиа, выискивая нужный контакт. Ага, нашел. Колонки автомобиля громко загудели длинными гудками. «Да», — ответили мне резко. Благодаря отличной акустической системе БМВ, голос Игнатова зазвучал сразу со всех сторон от меня. Она так и не вышла, да? «Да, у тебя все, или полковник должен еще о чем-то перед тобой отчитываться». Игнатов явно был на взводе. Мне кажется, за стражей неофитов он переживает так же, как за собственных детей. И пусть Света отправилась в аномалию не как участница лагеря, а как страж в группе с опытными родовыми стражами, все же ее судьба у усатому графу явно была не безразлична. Ведь Света еще и герцогиня ко всему прочему. А совсем недавно другой высокоранговый аристократ, княжич Щербатов, умер на территории лагеря Нокс. И пусть в лагере все равны... Когда умирает молодежь из высшей аристократии, проблем сложно избежать. «Где находится эта аномалия?» – быстро спросил я. «Не понял». «В какой именно аномалии она застряла?» «Зачем тебе это, Максим? Аномалия все равно закрыта. А как только откроется его светлость, Виктор Иванович лично поведет внутрь отряд». «Значит, герцог брат Света уже у КПП? Предсказуемо». «Прошу вас, Алексей Михайлович, просто скажите, где она?» Не пойму, зачем тебе это, Максим. Север от столба за 57. Благодарю, Алексей Михайлович. Вы лучший. Я сбросил вызов и вдавил педаль газа. Как раз вышел на объездную дорогу. Держись, Света. Я скоро буду. Вот только остается главный вопрос. А смогу ли я войти в закрытую аномалию?